Глава шестнадцатая «Встать! Суд идет!» – выкрикнул Бейлиф, и все поднялись со своих мест. Судья Фрэнк Монро вышел из своего кабинета, поднялся на возвышение, поправил на носу очки и внимательно осмотрел переполненный зал заседаний. Бейлиф проговорил стандартную фразу, которой начинались все судебные процессы. В ту самую минуту, когда молоток судьи опустился со стуком на стол, в противоположном конце зала отворилась дверь, и полицейские ввели Роду Монтейн. Через другую дверь ввели Карла. Они оба содержались в тюрьме. Карл в качестве основного свидетеля, а Рода как обвиняемая в убийстве. Сейчас они впервые увиделись после ареста. «Слушается дело! Монтейн против Монтейн!» объявил судья Монро. «Заместитель окружного прокурора Джон Лукас представляет истца «Адвокат Перри мейсон — ответчика!» «Карл!» — не удержалась от восклицания Рода. Она сделала шаг ему навстречу, но ее тут же удержали полицейские. Карл Монтейн, на лице которого заметны были следы бессонных ночей и тревожных дней, плотно сжал губы, уставился перед собой и прошел на свое место. Он так и не взглянул на свою жену, которая стояла с вытянутыми руками, не в силах поверить происходящему. У нее был такой жалкий и растерянный вид, что в зале заседаний поднялся ропот, который прекратился только после того, как судья Монро стукнул своим молотком. Рода прошла мимо стула, предназначенного для нее. В глазах ее стояли слезы. Один из полицейских помог ей сесть мейсон молча смотрел на эту драматическую сцену. Ему хотелось, чтобы присутствующие в зале без подсказки с его стороны оценили ситуацию. «Суд должен рассмотреть ходатайство обвинения в аннулировании брака Роды и Карла Монтейн. На том основании, что в момент вступления в брак первый муж Роды был еще жив», нарушил напряженное молчание судья монро «В данный момент ни защите, ни обвинению не разрешается допрашивать свидетелей противоположной стороны для получения информации, которую в дальнейшем можно было бы использовать в суде по обвинению ответчицей в убийстве». Джон Лукас бросил торжествующий взгляд в сторону Мейсона, поскольку заявление судьи связывало защитника по рукам и ногам. Первым был вызван Карл Монтейн. Возле Карла сидел Филипп Монтейн. Вставая с места, Карл оперся о плечо отца, потом гордо вскинул голову и твердыми шагами прошел на трибуну для свидетелей. «Ваше имя Карл Монтейн?» «Да». «Вы постоянно проживаете в этом городе?» «Да». «Вы знакомы с обвиняемой родой Монтейн?» «Да». «Когда вы впервые с ней встретились?» В больнице Сейн-Висейд. Она была нанята мной в качестве медсестры. Позднее вы зарегистрировали с ней брак. Да. Когда это было? 13 июня этого года. Вы можете приступить к допросу, господин адвокат, — повернулся Лукас к Мейсону. Карл Монтейн внутренне сжался, приготовившись к напористому перекрестному допросу. Лукас был начеку боясь пропустить тот момент, когда он должен будет опротестовать вопросы защиты. «У меня нет вопросов к свидетелю», — вежливо улыбнулся мейсон Эта фраза поразила как свидетеля, так и обвинителя. «Все, мистер Монтейн», — сказал судья Монро. «Возвращайтесь на место». «Ваша честь», — вскочил Джон Лукас. «Согласно Кодексу гражданского процессуального права мы можем вызвать для допроса обвиняемую, поэтому прошу роду Монтейн подняться на место для свидетелей». «Что вы хотите доказать при помощи показаний этой свидетельницы?» – спросил мейсон «Согласитесь ли вы, – воинственно начал Лукас, – что до того, как вступить в брак с Карлом Монтейном...» «Обвиняемая была в браке с другим мужчиной по имени Грегори Лортон, он же Грегори Мокси, убитым 16 июня этого года». «Да», — ответил мейсон — «я согласен с этим фактом». Лукас еще раз изумился. Судья Монронни, впервые встречавшийся с мейсоном нахмурился, заподозрив подвох. В зале оживленно зашевелились. «Я хочу», — сказал Лукас, окидывая взглядом зал заседаний. Допросить свидетельницу о личности человека, который был похоронен в феврале 1929 года под именем Грегори Лортона. В виду только что сделанного вами заявления, с сарказмом улыбнулся Мейсон. Что тот Грегори Лортон, за которым была замужем обвиняемая, был жив в указанное время, высокому суду должно быть совершенно безразлично, кем был его однофамилец умерший в феврале 29-го года. Очень печально, что обвинение постаралось заранее сформировать общественное мнение, высказывая в печати предположение, что ответчица отравила этого человека. «Да как вы...» — вскочил со своего места обвинитель. Удар молотка судьи заставил его сесть на место. «Господин адвокат, ваше возражение принято», — сказал судья Монро что же касается вашего последнего замечания то оно было совершенно неуместным прошу прощения у высокого суда сказал мейсон и у обвинения следовало бы добавил лукас мейсон промолчал монро посмотрел поочередно на представителей обеих сторон и опустил голову пряча улыбку продолжайте господин обвинитель сказал он у обвинения все сказал Лукас, опускаясь на место. Вызовите миссис Бетти Холман на место свидетелей, попросил Мейсон. Молодая женщина в возрасте 30 лет с усталыми глазами прошла на возвышение, подняла правую руку и произнесла присягу. Вызывали ли вас с недознанием, начал Мейсон, которое происходило по поводу убийства Грегори Мокси или Грегори Лортона, случившегося 16 июня этого года. «Да», — ответила свидетельница. «Вы видели его тело?» «Да». «Вы узнали этого человека?» «Да». «Кто это был?» «Человек, за которого я вышла замуж. 20 января 1925 года». Весь зал дружно ахнул. Лукас приподнялся с кресла, снова опустился и тут же снова встал. После минутного колебания он сказал. «Ваша честь!» Это заявление явилось для меня полной неожиданностью. Однако должен заметить, что высокому суду должно быть безразлично, сколько раз до женитьбы народе этот человек вступал в брак. Возможно, у него был целый десяток жен. Рода могла бы подать в суд на аннулирование ее брака. Поскольку она этого не сделала, ее брак остается в силе. «Закон нашего штата гласит», – улыбнулся мейсон – «что новый брак...» в который вступило лицо при жизни еще бывшего супруга или супруги, считается незаконным с самого начала. Совершенно очевидно, что Грегори Лортон не мог вступить в законный брак с Родой, поскольку его прежняя жена была жива. Следовательно, первый брак обвиняемой, являющийся фикцией, не препятствовал ей вступить в законный брак с Карлом Монтейном. «Возражение обвинения отклоняется», — объявил судья Монро. «Развелись ли вы с человеком, которого называют то Грегори Лортон, то Грегори Мокси?» «Да, я развелась с ним», — Мейсон развернул свидетельство о расторжении брака и с поклоном передал его Лукасу. «Обращаю внимание обвинения, что развод был оформлен уже после того, как обвиняемая вступила в брак с Грегори Лортоном». «Прошу приобщить копию брачного свидетельства к делу». «Предложение принято», — объявил судья. «Приступайте к допросу», — предложил мейсон обвинителю. Лукас подошел к свидетельнице, внимательно посмотрел на нее и грозно спросил. «Вы уверены, что в морге видели своего бывшего мужа?» «Да». «Тогда у меня все», — сказал Лукас, пожимая плечами. Судья попросил секретаря принести ему шестнадцатый том Калифорнийского свода законов, где рассматривалось положение о браке. Пока он искал соответствующую статью в толстенном справочнике, в зале царило оживление. Наконец судья поддел голову. «Ходотайство о расторжении брака Карла Монтейна и роды Монтейн отклоняется. Их брак остается в силе. Заседание откладывается». Повернувшись, Мейсон посмотрел на Филиппа Монтейна. Лицо старика оставалось бесстрастным, глаза смотрели холодно и враждебно. У Лукаса был вид человека, свалившегося с высокого постамента. Карл был растерян. Только Филипп Монтейн сохранял высокомерное спокойствие. Трудно было утверждать, что его удивил исход дела. Зал заседания гудел. Корреспонденты названивали по телефонам, любители подобных развлечений собирались кучками, оживленно обменивались мнениями, отчаянно жестикулируя. мейсон обратился к Бейфилду, все время находящемуся возле роды. «Прошу вас проводить миссис Монтейн в комнату для присяжных. Мне необходимо поговорить с ней. Если хотите, можете оставаться возле двери». Он отвел Роду в отдельную комнату, придвинул ей удобное кресло, сам сел напротив и ободряюще улыбнулся. «Что все это значит?» – спросила она. «Судья Монро признал ваш брак с Карлом действительным». «И что же теперь?» «Теперь» – Мейсон выдвинул из кармана отпечатанное заявление о разводе. Вы потребуете развести вас на том основании, что он проявил исключительную жестокость, несправедливо обвинил вас в убийстве, не говоря уже о том, что неоднократно обращался с вами бесчеловечно. В вашем заявлении я перечислил эти случаи. Вам осталось только подписать его». Слезы навернулись на глаза роды. «Но я вовсе не хочу с ним разводиться. Как вы не понимаете!» Я учитываю его характер и люблю его таким, какой он есть. Рода, вы уже дали свои показания. Склонился он к ней. Они записаны у окружного прокурора и подписаны вами. Теперь отказаться от них невозможно. И вам придется придерживаться уже сказанного на предварительном допросе. Окружному прокурору пока еще неизвестно, кто стоял у подъезда и нажимал на кнопку звонка в квартиру Мокси. Но я отыскал этого человека И даже не одного, а двоих Один из них может лгать Хотя, возможно, оба говорят правду Так или иначе Но заявление любого из них Будет означать для вас Смертный приговор Рода смотрела на него Круглыми от ужаса глазами Один из них, продолжал мейсон Оскар Пейндер Человек из Сэндервилля Пытавшийся вернуть деньги своей сестры В свое время Мокси проделал с ней тот же трюк, что и с вами, оставив без сбережений. «Мне о нем ничего не известно», — сказала молодая женщина. «А кто второй?» «Доктор Клод Милсейп», — ответил мейсон «Ему не спалось. Он знал о вашем свидании. Он оделся и поехал к дому Мокси. Вы были уже там. Света в окне не было. Он позвонил. Ваша машина стояла за углом в переулке. Уроды побелели губы. «Клод Милсейп!» — воскликнула она. «Вы завязли в этой истории, потому что не послушались меня. Теперь извольте следовать моим инструкциям. Вы выиграли дело об аннулировании брака. Ваш муж не может свидетельствовать против вас». Однако окружной прокурор сообщил газетам его показания. «Он является основным свидетелем». Как таковой он содержится в таком месте, где я не мог бы до него добраться. Мне не разрешили с ним поговорить, а корреспондент самой замшелой газетки в городе имел право зайти к нему в любое время. Так вот, нам нужно опровергнуть сложившееся мнение. Для этого вам нужно получить развод, поводом для которого является то, что ваш муж с бесчеловечной жестокостью оболгал вас и обвинил в убийстве, в котором вы не повинны. «И что тогда?» «Тогда я, во-первых, передам копию вашего заявления в газеты. Во-вторых, и это главное, я вручу повестку Карлу Монтейну и заставлю его выступить в качестве свидетеля защиты. В-третьих, если Карл будет упорствовать в своем обвинении, вы получите значительное пособие. Ну а если он откажется от своих показаний, я не знаю, как будет выглядеть окружной прокурор». «Но я не хочу развода!» — горячо заявила Рода Монтейн. «Я знаю, что во всем виновато его слабоволие. Я люблю его, несмотря ни на что. Я хочу сделать из него человека. Он слишком долго смотрел на жизнь чужими глазами, привык во всем полагаться на своего отца и знаменитых предков. За неделю невозможно переделать человека». Это было бы равносильно тому, если бы я выбила из-под его ног подпорки и ждала, что он тут же зашагает на собственных ногах. Нельзя! «Послушайте», — перебил ее мейсон «Меня не интересуют ваши чувства к этому человеку. В данный момент вас обвиняют в убийстве. Окружной прокурор постарается добиться для вас смертного приговора, а за спиной окружного прокурора «Стоит человек, обладающий умом, огромной силой и волей и абсолютно незнакомый с чувством жалости. Он готов потратить любые деньги, лишь бы вас осудили и отправили на электрический стул». «Кого вы имеете в виду?» Филиппа Монтейна. «Боже мой! Нет, нет! Он не одобрял выбора сына, но он не стал бы...» Бейлиф возле двери осторожно кашлянул и сказал. Время истекло. Мейсон положил перед Родой заявление на развод и протянул ей авторучку. Подпишите вот здесь. Но он же отец Карла. Он не стал бы, жалобно бормотала Рода. Подписывайте, властно повторил Мейсон. Бэйлиф шагнул в комнату. Рода нерешительно взяла ручку, расписалась и повернула к Бэйлифу заплаканное лицо. Я готова, сказала она.